Глава пятнадцатая Как и обещал генерал, сначала нас навестил лекарь, но он не задержался надолго. Подсокол языком, повздыхал надо мной, да и ушел, оставив все те же рекомендации. Заниматься, развивать магию, следить за состоянием организма и не допускать нервных срывов. Урус ушел вместе с лекарем, вызвавшись проводить его. «Видимо, снова что-то обсуждали за моей спиной, но переживать по этому поводу у меня не вышло. Почти сразу же после их ухода ко мне привели Пайшу. Мы позанимались с учителем несколько часов и расстались лишь тогда, когда Пайша убедился, что выжил из меня все соки. «Завтра занятий не будет», — собирая свои вещи, сообщил учитель. «Почему?» — удивилась я, хотя в душе и обрадовалась грядущей передышке. Несмотря на эйфорию от обладания силой, я сильно уставала во время наших занятий и, как любой ученик во все времена, была рада каждой свободной от уроков минутки. «Неужели вы забыли Ханым?» паиша покачал головой. «Завтра день великой богини-матери». «Ох!» Я упала на диван, едва успев встать с него. «Так скоро!» «Дни текут, подобно полноводной реке. оглянуться не успеешь, как придет время заката». «Да вы, поэт!» Улыбнулась я, а сама начала судорожно вспоминать все, что об этом празднике мне рассказывала Альгиз. Из того, что я запомнила, было обязательное ношение масок весь день до самой ночи. О том, что в этот день я должна была убить Уруса, думать не хотелось. Расставшись с учителем, я устроилась возле окна спальни с нетерпением ожидая возвращения генерала. Внутри все замерло от предвкушений страха. Как пройдет праздник? Как выкрутиться из ловушки, в которую угодила Аин? Что будет с Урусом и нашими отношениями? После того, как Ибраджи поймет, что покушение снова сорвалось, я сама не заметила, как начала мерить комнату большими шагами, страдая от бездействия и неопределенности. «Сядь и успокойся», — проворчала Альгиз, перекатываясь золотыми чешуйками на подоконнике. Закатные солнечные лучи до боли в глазах отражались от золотого тела змейки, ослепляя бликами. Я лишь отмахнулась от хранительницы рукой. «Какой успокойся, когда тут моя жизнь решается!» «Ну, как хочешь!» — прошипела Альгиз и медленно перетекла с подоконника на спинку дивана. «Вернется твой генерал скоро, не мельтеши, спать мешаешь!» И, абсолютно не стесняясь меня, змейка свернулась клубком и закрыла глаза всем своим видом, показывая, что она будет спать, несмотря ни на что. Я пробовала отвлечься, садилась за книги, листала свитки с описаниями магических ритуалов, но никак не могла сосредоточиться на тексте. В десятый раз, перечитав один и тот же абзац, нервно захлопнула книгу и услышала долгожданный звук подъезжающего экипажа. Урус вернулся. Я едва удержалась от того, чтобы не побежать встречать генерала у порога дворца. Насильно остановив себя возле дверей, сделала несколько глубоких вдохов и расправила плечи. Нельзя, что я действительно как собачонка верная. Нужно брать пример с кошек, независимых и самодостаточных. Будем делать вид, что совершенно не скучали. Я вернулась к столу, где в хаотичном порядке оставались раскиданные книги и свитки, Взяла первый попавшийся под руку Томик и уселась на диван, старательно изображая напряженную мыслительную деятельность. Только бы он пришел сразу, а то долго сидеть и смотреть на буквы, не читая текст, очень утомительно. Тихий стук в дверь отозвался гулким биением сердца в моей груди. Пришел, а ура, даже не мучилась, ну, почти. «Аин, можно войти?» А я сделала вид, что не расслышала вопросы и вообще читаю тут, не мешайте мне. Если занята, я зайду позже, — нахмурившись, ответил генерал. Ох, какой обидчивый! Я медленно закрыла книгу, будто дочитывая до конца страницы, и только после этого взглянула в сторону Уруса. Ах, какой же он красивый, черт бы его побрал! Высокий, подтянутый, в этих восточных одеяниях, подчеркивающих его спортивную фигуру, и с неизменной серёжкой в ухе. Кажется, после этого иномерного приключения у меня появится ещё один фетиш. «Я уже закончила», — улыбнулась я и убрала книгу на стол, попутно удостоверившись, что не держала её вверх тормашками. А то вышло бы неловко. «Есть какие-то новости?» «Завтра день великой богини-матери», — безэмоционально сообщил мне Урус. «Угу», — промычала я, а потом, опомнившись, добавила, — «Да, я знаю». «Спасибо, паише а то с этими покушениями я совершенно потерялась в днях». «Я привез портниху. Если ты освободилась, будет лучше начать приготовление прямо сейчас». «Хорошо». Я кивнула и встала с дивана. «А что по нашему вопросу?» Урус еще больше нахмурился. «Позже», — нехотя ответил он. «Я расскажу обо всем за ужином, а пока не буду мешать». Урус отодвинулся, пропуская в комнату пожилую женщину в цветастом шелковом наряде. «Койник Ши Ханым, проходите. Это Ханым Аин. Как закончите, подойдите ко мне по поводу оплаты». «Как прикажете, господин генерал?» расплылась в улыбке портниха. «Все сделаем в лучшем виде». Урус кивнул ей и, взглянув на меня, лишь мельком ушел, а мне почему-то сразу стало неуютно. С опаской взглянув на... Кайникше я заставила себя сдержанно улыбнуться женщине. «С чего начнем?» За окном уже стемнело. В ожидании ужина я все же села за книги и даже осилила несколько глав из Талмуда общее положение магии, от истоков к мастерству. Магия увлекала меня, и я бы с радостью училась ей более основательно, если бы не вечно мешающие отвлекающие внешние факторы то взбесившийся гарем, то оплоумевшие жрецы, то еще что-нибудь. Не дают скромной попаданке вкусить все прелести обладания волшебной силой. Урус появился на пороге моей комнаты с первыми звездами. Признаться, мой живот уже довольно настойчиво требовал пищи, я обрадовалась не столько приходу генерала, сколько скорой возможности поесть. «Если ты готова, пойдем ужинать», — устало позвал меня генерал. Глядя на замученного Уруса, я впервые окончательно осознала, что это всё ему давалось не так легко, как мне казалось раньше. Пока пропадал неведомо где, он решал серьёзные вопросы, проводил встречи с разными важными людьми, планировал операции, где-то, вероятно, спорил с правителем или принцем. Всё это морально выматывало стойкого генерала. И лишь я могла видеть его настоящим, обычным, уставшим после трудового дня мужчиной, который их просто хотел поесть и лечь спать, а не просиживать до ночи за разработкой плана по поимке особо опасных преступников. Не нарушая уютного молчания, мы прошли в трапезную, где нас уже ждал накрытый слугами стол. Урус жестом руки отпустил единственного слугу, а на мой вопросительный взгляд ответил. «Я сам поухаживаю за тобой. Зачем моим людям слушать наши разговоры?» Я хоть и доверяю им, проверял каждого, но искушать людские души не стоит. Я кивнула, тут не поспоришь. Меньше знаешь, меньше шансов, что поддашься соблазну продать информацию на стороне. Урус не кокетничал. Он действительно усадил меня за стол и сначала поухаживал за мной, выложив на блюдо порцию плова, мясной рулетик и овощную рагу, а после налил в мой бокал традиционный щербет. ели мы в тишине, не нарушая личных границ каждого я старалась не накидываться на пищу, хотя голод достиг своего пика. Насыщение пришло довольно быстро, и уже минут через тридцать я была готова слушать о планах генерала касательно завтрашнего дня. «Так, что будет завтра?» — первый нарушила молчание я, потому как Урус не спешил начинать откровение. «Праздник!» — хмыкнул генерал, прекрасно зная, что я хотела услышать совсем другие слова — Я не удержалась от саркастичного закатывания глаз. «Ну да, я ведь совсем об этом забыла, и многочасовой визит портнихи совершенно не намекал о грядущем событии». Урус лишь улыбнулся. Его забавляла моя реакция, я прямо чувствовала, как ему было приятно меня провоцировать. Он даже не думал скрывать удовольствие, которое получал от тыкания в меня палочкой. «Утром будет традиционный завтрак, который мы с тобой проведем в стенах моего дома. Здесь тебе ничего не угрожает. А вот после мы отправимся к берегу реки Дерии, и там уже тебе придется тщательно следить за каждым своим жестом, каждым словом, каждым шагом». По мере рассказа в голосе Уруса стали появляться серьезные нотки. «На берегу реки нас будут ждать повелитель и все его гости, а также весь его и принца Айалар. Я вздрогнула. Вот уж с кем не хотелось встречаться, так это с горемными змеями. Но что поделать? Ещё Альгиз предупреждала меня об этих гуляниях, когда рассказывала о том, как проходит праздник в честь великой богини-матери. Отвертеться от общества Зинки и Ко не получится никак. А что делать с приказом и браджи? Я с опаской подняла взгляд на генерала. Тот поджал губы и нахмурился. Медленно поднял кубок с темно-вишневым щербетом, поднес его к рту. Лишь неспешно отпив и провокационно-медленно опустив кубок на стол, Урус ответил. «Ты отравишь меня». Я подумала, что ослышалась. «Отравить генерала?» А потом все же с недоверием уточнила. «Это шутка такая, да?» «Нет». Урус даже не улыбнулся. Это единственный способ вывести на чистую воду заговорщиков, при этом не подставляя тебя. Ты выполнишь их просьбу, но попросишь достать редкий яд. Сейчас напишешь ибраджи а я позабочусь, чтобы послание было доставлено в обитель до полуночи». Я лишь ошеломленно кивнула. «Написать-то напишу, но... отравить?» «Может, Урус имел в виду инсценировку, но не мог генерал на полном серьезе предлагать мне убить себя?» Пока я переваривала поступившую информацию, Урус вызвал слугу с пишущими принадлежностями. Дождавшись, когда стол будет очищен от посуды и остатков пищи, генерал разложил бумагу, чернила и ручки. «Иди сюда», — указав мне на свой стул, сказал Урус. «Садись и записывай». Я послушно села на предложенное место, внутренне радуясь, что за время занятий с Пайшой заставила вспомнить тело Аин, как писать буквы иероглифы. Я все еще терялась, когда концентрировалась на написании всех этих «закорючек». Но стоило отвлечься и углубиться в смысл текста, как строчки ложились сами с собой. Да, язык мудреных сложных формул мне до сих пор был недоступен, но это в силу недостаточного образования АИН. А вот простейшие слова и предложения я уже могла вполне сносно выдавать на бумаге. Слушая диктант генерала, я ни на минуту не переставала думать о том, как все будет происходить. Все же громкое заявление про то, что я должна отравить Уруса, не давало мне покоя. Слишком расплывчатая формулировка, слишком много вариантов развития события. А мне нужна была четкость понимания ситуации, гарантии, сценарий или порядок действий, в конце концов. Закончила? подождав, пока я отложу перо в сторону, поинтересовался генерал. Склонившись над моим плечом, он быстро пробежался по тексту и удовлетворенно кивнул «Хорошо». А я замерла, боясь дышать, потому что его волосы так чувственно защекотали мою кожу, а горячая аура обожгла даже сквозь одежду, и я снова потеряла себя и превратилась в подтаявший воск. Оттаять смогла лишь когда Урус, взяв мою записку, разогнулся и отошел на несколько шагов назад. В голове снова появилась ясность, вернулась способность критически мыслить. Вздохнув, я повернулась к генералу и все же осмелилась задать тревоживший меня вопрос. «Могу я спросить?» «Да», — вскинув брови, отозвался Урус. «Что вы имели в виду, когда говорили, что я должна буду вас отравить? Вы же не хотите сказать, что я должна буду вас убить? Я... я не смогу это сделать!» Урус улыбнулся, а потом засмеялся. «Нет, Аин!» От тёплых искорок, заплясавших в его лазурных глазах, мне стало так хорошо на душе, будто солнышко погладило сердце изнутри. Убивать меня не нужно. Точнее, ты попытаешься, но я не умру. Мы подготовимся, у меня будет противоядие. Но придется сыграть небольшое представление, чтобы отвести от тебя всякие подозрения и вывести тебя из их грязной игры. В концу своей короткой речи Урус снова стал привычно серьёзен и сконцентрирован. Это не шутки, а ин От убедительности твоих действий и реакций зависит успех всей операции. Ибраджи должен поверить тебе, ты понимаешь? Да-да, запнувшись, я опустила взгляд, не выдержав морального давления генерала. Аин, Урус в один шаг оказался рядом. Коснувшись рукой моего подбородка, он заставил меня поднять лицо и посмотреть ему прямо в глаза. Ты должна сама поверить в то, что я умру. За тобой будут следить десятки глаз шпионов и наблюдателей. Любой жест, любой неосторожный взгляд, и вся наша затея будет напрасной, ты понимаешь?» «Да», — глухо ответила я, помимо воли соскальзывая взглядом с глаз генерала на его губы. «Ох, Аин, к чему сейчас эти выкрутасы гормонов, когда решается вопрос жизни и смерти?» Поймав мой взгляд, Урускриво усмехнулся. Не убирая руки от моего лица, он притянул меня к себе и стремительно поцеловал. Требовательно, властно, заявляя свои права, словно ставил печать единоличного собственника. Генерал подчинял меня себе, не оставляя ни малейшего шанса на побег. Да я и не хотела.